Глава 13. «Это наш младшенький Кирилл», — усмехается Марк и треплет волосы Саенко, — «а это моя жена Василиса». После этих слов все то хорошее, что успело зародиться между мной и Белецким, превращается в пепел. Я смотрю на радостного Марка, на раздраженного Саенко и думаю только о пазле, который только что сложился в моей голове. «Видимо, у доктора Саенко есть неопровержимое алиби», — звучало из всех СМИ. «За его тело, говорят, взялся лучший адвокат столицы». Эта мразь откупилась. А это пропитанный горем голос отца. Я рассматриваю Марка заново. Его точеный профиль, привлекательные губы, растянутые в улыбке, цепкий взгляд. Сейчас передо мной не незнакомый мужчина, который в порыве бреда предложил мне выйти за него замуж и спасать тюрьмы. Сейчас здесь тот самый лучший адвокат столицы, который встал на защиту Саенко. И судя по тому, что его братец до сих пор работает только уже в столице, Они в нашем маленьком городишке продолжают защищать его снова. Я бы поверила в то, что Кирилл исправился, но прямо передо мной стоит радующийся жизни ни о чем не жалеющий Саенко. и он снова пьяный. Не в стельку, но он ведь только пришел на нашу свадьбу. Ты опоздал, обращается к брату Марк. Был на работе? Где же еще? Хмыкает. Там сегодня наливали. У меня перед глазами заплаканное лицо матери, отец с трудом сдерживающий слезы. Родственники, приехавшие на похорон. То время было самым трудным для нашей семьи. Через несколько месяцев папу увезли в реанимацию с инсультом, и все словно повторилось, столкнувшись лицом к лицу с тем, кто виновен во всем случившемся, и видя, что он не только не раскаивается, но и продолжает халатно относиться к своим обязанностям, я чувствую глубокую ярость. А следом стыд признаться родителям, кем является мой муж. И пусть они никогда не узнают, кто его брат. Об этом знаю я. «И где же вы работаете, что там наливает? Не удержавшись от вопроса, буравлю брата Марка взглядом. «В больнице. У нас дружный коллектив, иногда собираемся вместе». «А как же пациенты? Вдруг кто-то не получит помощи, потому что врачи позволили себе лишнего? Или жизни других людей вас мало интересуют, и вы не настроены спасать пациентов?» «Во время попоя Кира ни один пациент не пострадал», говорит Марк, и они вместе с братом смеются. «Ни один не пострадал». Ни один пациент не пострадал. Прокручиваю эти слова в голове раз за разом. Сразу после них я сбежала. Сказала, что мне нужно отлучиться, и вот уже минут десять сижу в туалетной кабинке и давлю в себе слезы. Им смешно, они веселятся, А у меня в момент, когда я увидела Кирилла, жизнь закончилась. Моя сестренка мертва, а он жив и не наказан. Радуется жизни и продолжает пить на рабочем месте. А его брат... Что в этот момент делает его брат? Смеется? Не считает пострадавших от рук Саенко людьми. Я не хочу возвращаться в зал. Не хочу смотреть в лицо Белецкому, видеть его не желая. Но вместе с тем понимаю, что это неизбежно. Какой бы скандал я сейчас ни закатила, хуже в итоге будет мне. Если Белецкие, те, кто без труда покрывают причастного к смерти другого человека, что им стоит расквитаться со мной? Задавив себе порывы, решить все здесь и сейчас, выхожу из кабинки. Снова охлаждаю ладони и прикладываю их к щекам. В зал я выхожу с высоко поднятой головой, решив, что истерика делу не поможет, зато может помочь Марк. Если он сможет устроить меня на работу в больницу, где работает его брат, я смогу накопать на Саенко компромат. Тогда и лес рубить, не боясь щепок. Будет не страшно. «И где мой брат откопал такое сокровище?» Слышу тот же противный мне голос сбоку. Повернувшись, улыбаюсь Кириллу, внутренне мечтая заехать ему по морде еще раз. «Ты так и не извинилась за пощечину? Щека, между прочим, до сих пор болит. Вы застали меня врасплох, Кирилл, но извиняться не буду. Заслужили». Стараюсь не вкладывать тонны ядов в слова, но вместе с тем сильно сомневаюсь, что Саенко, который держит в руках стакан с чем-то определенно алкогольным, способен считывать чьи-то эмоции. Понимая, почему брат тебя выбрал». Хм, хмыкает. Я бы тоже с такой, как ты, не отказался. Перебьешься? Появляется за моей спиной Марк. Обнимает меня за талию и притягивает к себе. «Кем работает твой брат?» Спрашиваю Марка с улыбкой. «К чему такой интерес к его персоне?» — хмыкает адвокат, сощурившись с подозрением. «Я учусь на хирурга, ты забыл? Вдруг он мой коллега?» «Так и есть!» — радостно сообщает Кирилл. «Я хирург, представляешь? Лучший в этом городе!» Кирюх пытается затормозить его Марк, но Саенко несет дальше. А что, хочешь сказать нет? Ко мне запись на несколько месяцев вперед. Папка с рекламой постарался. Я улыбаюсь, силой же в челюсти. Если вы лучший хирург, может быть, возьмете меня на стажировку. Стараюсь изобразить восторженную дурочку. Кирилл не стажирует, чеканит за брата Марк. Не позволяет младшему слово вставить, давит на корню, возможно появившееся желание согласиться. Жаль, хм, очень жаль. мыка. Разговор об устройстве на работу придется перенести, чтобы не вызвать подозрений. Когда Саенко салютует мне бокалом, я впервые с момента, как его увидела, искренне улыбаюсь, представляя, как совсем скоро отправлю его за решетку, предоставив неопровержимые доказательства его вины в суде.